Глава 15. Он швырнул в Кахана огонь. Кахан знал огонь. Будь это вода, он знал и ее. Такие вещи были простыми, базовыми, бросавшимися в глаза и впечатляющими для стороннего наблюдателя, слишком явными. Просьба о помощи от тех, кто ничего не имеет, кроме грубой силы и гнева. Райванху пытался оторвать руку, пытался остановить огонь, лившийся от него к Кахану, и не мог. Лес ничего ему не позволял. «Закрой глаза. Сделай вдох». Лес вокруг него оживал. Он чувствовал каждое щупальце жизни. Летучие пасти, парившие в кронах деревьев. Бладведы и летучие лозы, взбиравшиеся на ветки. Хисти и бурроверы под землей. Чистая и почти невыносимая тяжесть жизни вокруг. А за ней массивная... Медленная и тяжелая сила деревьев, а в качестве фундамента огромная и изящная паутина грибной сети, касавшейся всего в круа. На краткий миг Кахан познал ужасающую, неоспоримую взаимосвязь всего со всем. Он видел ее не как нечто материальное, не плоть или дерево, или нечто осязаемое. Он видел свет. В потоках всех цветов, слепящих или темных, существовавших способами, которые он не мог описать, все вместе создавало поток. Ему оставалось лишь потянуться в этого человека, чтобы стать его частью. «Вдыхай!» Кахан дал клятву, что с этим покончено, что оно никогда больше не станет частью его жизни, но недооценил свое желание жить. Капюшон под его кожей пробудился вновь. «Ты во мне нуждаешься!» Ванху накачивал огонь в его тело, высушивал, отнимал влагу. Его кровь кипела. Огонь курсировала в нем по мере того, как огонь связывал его плоть, из которой он был создан, с воздухом в медленно растущей, темной и мучительной корке, возникающей вокруг руки Рея. Он хотел остановить процесс. Боль исчезла. Жжение исчезло. И сила, вместо того, чтобы нести боль, питала его. Веревки, которые привязывали его к шесту, ему мешали. Он ощутил их присутствие, пространство между прочными растительными волокнами и пронзил их кажущуюся прочность. Прорыв. Он выпустил миллион связанных миров между волокнами, и веревки упали. На лице Рея должна была появиться паника, но Кахан увидел лишь ярость. «Убейте его!» — крикнул Ванху. «Сорха! Кик! Кончайте его!» Он выкрикивал слова, превращая их в приказы. Это было поразительно. Свидетельствовало о сильнейшем желании Рэя выжить и присутствии духа, чтобы понять, что капюшон ничего не мог сделать с этим человеком. Копье. Лезвие из сердца древа, тщательно обработанное, изогнутое древко с плетением из прутьев, защищавших руку, направлено в его голову. Рэй Кейк нанес четкий, рассчитанный удар. Нет. Копье, как и веревка, — лишь иллюзия прочности. Тысячи миллионов связей, скрытых для глаз. Использовать энергию, которая в него вливалась. Рассеять. Вернуть в исходное состояние. Кейк споткнулся, потеряв равновесие, когда копье утратило вес. Материал лишился связи, осталась лишь энергия. Преобразовать? Пригоршня дротиков, острых, как зубы Гараура, отправляет их обратно, когда тот, кто метнул копье, спотыкается. Оно пронзает плоть, сердце, глаз, шею и пах. Он падает. Кровь. Столько крови. Женщина с копьем. Она вытаскивает его из второго пленника. Сорха неправильно поняла приказ Ванфу, Убила не того. Она слишком далеко зашла на службе у своего капюшона, и теперь ее переполняет ярость. Кахан чувствует ее гнев, как жар огня. Она швыряет в него воду, не обращая внимания на то, что ей сказали. Вода его окружает, пытаясь отыскать способ попасть в тело. Через рот, нос, глаза, чтобы поскорее наполнить и заблокировать тело, утопить, задушить. Нет. Возврат, взмах его руки, шаг вперед. Он заставляет Ванху отступить. Направляет воду обратно к женщине, и та окружает ее голову. Паника, страх, умноженный окружившей ее водой, стал выпуклым. Она пытается отбросить сферу в сторону, но вода ей не подчиняется. Проскальзывает сквозь руки. Через несколько мгновений сорха начнет тонуть. Ее капюшон сражается, пытаясь спасти хозяйку, понимая, что ее жизнь закончена. В земле грибная сеть, грибница, что связывает все. «Моё. Боль». Его капюшон выбрасывает щупальца, разрывает кожу его ног, рвет подошвы сапог, чтобы отыскать землю. «Связь». Паутина леса. От капюшона до земли, к капюшону и женщине. Она растёт вокруг ее ног, почти невидимая, лишь немногим более, чем дымка раскачивающихся щупалец, когда она шевелится и пытается сделать вдох». Она поднимает ногу, ее ведет влево, она ломает грибницу, появляются другие, они формируются и исчезают, начинаются и заканчиваются. Связь. Внезапное усиление, треск плоти, беззвучный крик внутри пузыря воды. Разрушение. Кахан чувствует, как умирает ее капюшон, так же, как ощущает огонь ванху, питающий его капюшона. Затем требуется всего мгновение. Ее капюшон признает силу, признает старшинство и рассыпается. Как он видит тень предательства на лице женщины. Оказывается, это существо, спутник, сопровождающий ее всю взрослую жизнь, источник силы и средоточия, может уйти так быстро и легко. На миг она становится, как все остальные. Она понимает ужас всех своих жертв, когда те умирали. Затем она уже больше не думает, а только тонет. Падая на колени, стремительно умирает. «Возьми». Нет, он этого не допустит, не будет таким. Не высосет чужую жизнь, не станет ею питаться. Если ему предстоит снова убивать, по крайней мере, позвольте ему выполнить хотя бы часть своей клятвы. Он оставляет ее скрести пальцами листву в попытках сделать вдох. Рэй Ванху смотрит на него. Он не может принять собственную смерть, пусть даже он знает. Должно быть, он чувствует, как его сила столкнулась с чем-то намного более могущественным. Однако он продолжает сопротивляться, направляя пламя в сердце кахана, пытается прикончить его, хотя огонь уходит и гаснет быстрее, чем он его создает. Его лицо искажается от напряжения. Кожа под гримом краснеет, прежде ему не доводилось сталкиваться ни с чем подобным. Кто ты? Говорит он, даже эти слова произносит без любопытства, а в гневе. Я Капюшон Рэй. Глаза Ванху широко раскрываются. Теперь Кахан видит в них страх. Надежда Ванху выстоять против него исчезает. Кахан не фокусник, который показывает трюки с разными элементами. На таком расстоянии, совсем вблизи, Капюшон Рэй способен контролировать энергию, фундаментальный инструмент творения. На мгновение Ванху пребывает в недоумении. Кахан видит это на его лице, чувствует через возникшую между ними связь. «Нет», — говорит Ванху, — «я видел капюшон Рэя. Ты не такой». Кахан доказывает свою правоту огнем. Сжигает Ванху изнутри. Сила, текущая в него, останавливается. Теперь ему пора использовать собственную жизненную силу. Последний крик Ванху подобен вулканической ярости, обжигающему жару. Затем все успокаивается. Ожоги Кахана исцеляются. Сквозь него течет боль. Он голоден, но ему требуется не еда, требуется жизнь. Без потока силы Капюшон возьмет все, что нужно, чтобы выжить. Возьмет там, где сможет. Возьмет у него, если больше будет негде. Лес молчит, словно его потрясли смерти. Затем возникает звук. Плачет Трион, которого привели Рэй. Его плач подобен льющейся с деревьев в воде. Должно быть, он напуган тем, что произошло. Как он знает, потому что он сам напуган тем, что сделал. Ты нуждался во мне. Ему кажется правильным сказать Триону, что ему не надо его бояться. Он не причинит вреда тем, кто не станет причинять вред ему, и что он отказывал Капюшону более половины своей жизни. Он не станет его кормить. И не кормил, только использовал то, что Рэй Ванху в него направил. Но Капюшон испытывает голод. Атрион полон жизни. Он слаб. Ему нужно стать сильным. «Слабый. Тебе нужно быть сильным. Шаг». Шаг к нему. «Будь сильным!» Он протягивает руку. Так много жизни. И на него опускается тьма.